Глава 3. Полуденное солнце играло на цветных витражах стрельчатых окон, превращая торжественный полумрак зала совета в подобие детского калейдоскопа. Половина стоящих вдоль массивного деревянного стола кресел пустовала. Сейчас здесь собрались лишь те, кто оказался в чертоге к моменту возвращения Райана. Ада сидела во главе стола, серьезная и задумчивая. Ее истиня черные волосы мягкими волнами падали на плечи, и солнечные лучи, касаясь их, казалось, бессильно блекли, тонули в этой черноте, а локоны напротив начинали отливать мягким золотым сиянием. Райан невольно залюбовался этой игрой света, так что даже пропустил вопрос. Ада удивленно подняла на него глаза цвета весенней листвы. «Райан...» «Э -э, «Да?» «Прости, ведающая. Ты не смог отследить, каким именно плетением по вам ударили?» — повторила она. «Нет, все произошло очень быстро». Мы вошли в хранилище, а дальше я помню лишь вспышку света и боль. Видимо, я потерял сознание. Когда пришел в себя, все четверо танцующих были мертвы. Их тела лежали в каких-то странных позах, как будто их... Райан замялся, подбирая слова, как будто их... Отжимали, как прачка, белье. Все кости переломаны. Я плохо осознавал, как выбирался оттуда. Сознание возвращалось медленно. Зрение мутилось. Сила не отвечала. Я шел как в тумане. Мне кажется, там стоял какой-то новый вид защиты. Я не почувствовал ее пока она не стала активной. Видимо, ее мощность была так велика, что она убила танцующих на месте. Непонятно только, почему я делался лишь временной отключкой. «Ну, почему же? Как раз это вполне объяснимо», — возразил Мар, самый старший из членов Совета уже много десятилетий бессменно возглавлявший Академию темного Начала. «От физических повреждений твое тело уберегла сила. Тебя сопровождали отличные бойцы. Но, насколько я помню, среди них не было владеющих даром». Марк бросил вопросительный взгляд на Эрика. Тот утвердительно кивнул головой. «Именно поэтому то, что убило их, лишь истощило и ослабило тебя, выпило твой резерв, на жизни не угрожало», — закончил он. «Нет», — вмешала Сида, лучшая целительница темных и родная сестра Райана, — «это не так». Когда я осматривал Райана, сразу после возвращения, его жизненная энергия была крайне истощена. Его аура выглядела как... как аура самоучки, который попытался вызвать цунами. — Это очень странно, — задумчиво протянул Мар. — Сила может защищать тело... Без контроля сознания. Но вайталити может быть использовано только осознанно. Я... я не помню, чтобы сознательно задействовал собственный резерв. Растерянно сказал Райан. Но, может, ты переоценил свои возможности? А теперь просто предпочитаешь об этом не вспоминать? Вполголоса полголоса язвительно спросил Эрик переоценивать себя твоя характерная черта не стоит судить о других по себе парировал райан довольно раздраженно оборвала ада сейчас не время для препирательств райан и эрик склонили головы выражая раскаяние но взглядами при этом обменялись убийственными вероятно это особенность «Объясняется воздействием новой формы защиты, на которую нарвалась твоя группа», предположил Натан, глава клана Стражей, отвечающий за охрану Чертога. «Было бы очень неплохо разобраться, что представляет собой ее структура. Если мы сможем понять принцип ее работы, то создадим атакующее плетение» способная разрушать такой тип охранного контура, что позволит не повторять твою вчерашнюю ошибку в будущем. Но для этого нужны хоть какие-то детали. — Я это понимаю и полностью согласен с тобой, — кивнул Райан. — Но я рассказал все, что мог. Я попробую еще раз детально воссоздать ситуацию, «Если мне удастся вспомнить что-то важное, обязательно сообщу». «Как бы там ни было, архив, увы, теперь для нас потерян», — подытожила Верховная Жрица. «А хотелось бы найти предателя до того, как он начнет создавать проблемы». Райан поднялся с места. «А да. Я...» Начал он и запнулся. Он осознавал, что в словах Эрика была доля истины, и сейчас ему было безумно стыдно за свою самоуверенность, за проваленную операцию и за погибших бойцов, чьи тела остались в цитадели. «Я не знаю, в чем именно ошибся», — продолжил он с усилием. «Но это моя вина. Я недооценил серьезность задачи и поэтому не сумел ее выполнить». Я полностью осознаю последствия произошедшего и готов за них отвечать. Мой клан сделает все возможное, чтобы исправить ситуацию и найти нужную информацию. Но если... «Я не виню тебя, Райан», — мягко прервала его ведающая, помедлила и добавила чуть тише. «И я рада, что ты вернулся живым». Взгляд бездонных зеленых глаз. Мгновения, показавшиеся вечностью. И то, что он прочел в них, ищущий не решался признаться в этом даже самому себе. Сердце ухнуло куда-то в бездонную пропасть. «Ведающая слишком добра!» — буркнул себе под нос Эрик. Неслышно отворилась сводчатая дверь, И в зал вошел страж. «Почтенный совет! Прошу меня простить!» — поклонился он. «Лорд северо-западного домена просит срочной аудиенции ведающей». «Спасибо, Хуга. Пусть ждет. Я приму его в тронном зале». Ада кивком отпустила стража и поднялась. «Я думаю, на этом мы на сегодня закончим». «Натан, Мар, прошу вас, объедините усилия. Нужно поработать над способом взлома новой защиты светлых». Тон ее снова стал холодно отстраненным. Жду от ищущих информации об ответных действиях цитадели. Они явно поняли, что в хранилище наш отряд заглянул не по ошибке и непременно усилят охранные контуры. Да и свой архив теперь будут беречь, как зеницу ока. Надо постараться добыть сведения из других источников. Кроме того, мы наследили, оставив в цитадели тела. Светлые могут предъявить нам нарушение мирного договора. Не думаю, конечно, что они станут так зарываться, но будем исходить из худшего. Нужно уничтожить... «Все сведения о принадлежности этих людей великому клану. Еще лучше вообще задним числом объявить их вне закона». «Но ведающие — это позор для их родов!» — воскликнул Эрик. «Я знаю танцующий. Мне тоже это не по душе. Но, боюсь, у нас нет другого выхода». Если светлые официально предъявят нам вторжение боевого отряда в цитадель, это война, а мы пока к ней не готовы. У них на руках доказательства в виде четырех трупов. А сколько человек было в отряде? И с какой целью он проник в оплот светлых? О, -о, -о здесь полет фантазии может быть безграничным. Они умеют манипулировать информацией не хуже нас. И такой возможности не упустят. Мы не должны дать им шанса. Твоими людьми придется пожертвовать. Мы не оставим семьи и реабилитируем их, когда придет время. Помрачневший Эрик склонил голову, признавая ее правоту. К следующему заседанию совета... Все должны отчитаться о результатах. Закончила Ада, легким наклоном головы попрощалась со всеми и вышла из зала.